Глава 42. Я с трудом открыла глаза и прищурилась. Голова была тяжелой, как с перепоя. Меня мутило. Приступ тошноты скрутил пополам, едва я попыталась поднять голову, но пустой желудок не исторг ничего, лишь завязался мучительным спазмом. Я глубоко вздохнула и легла на спину. Мутный свет бил по глазам, вновь заставляя щуриться. Снова затошнила. Проклятая Санилла! Это она принесла стакан. Я все же заставила себя сесть, потерла лицо ладонями, бросила взгляд на дверь. Она едва держалась на скрипучих петлях. Хлипкая задвижка висела на одном гвозде. Меня обдало ледяной волной. Сюда приходили. Я поднялась, сунула руку под матрас. Сумки с деньгами не было. Предсказуемо. Я вновь закрыла дверь, пошла к окну. Здесь не нашли. Уцелели деньги и у двери. Мозгов не хватило. Мартин недооценил меня. Можно сказать, я слишком легко отделалась, учитывая, что меня, кажется, не тронули. Но что толку от денег, если их невозможно потратить? Я заперта в этом вонючем котловане. Нужно найти добровольца и сказать, что я лечу в змеиное кольцо. Если повезет, уеду раньше, чем он обещал. Я надела накидку и спустилась по скрипучей лестнице. Надо найти добровольца и хоть что-то съесть. Нужный поворот я нашла не сразу. Блуждала среди мусора, дышала пылью, пока, наконец, не вышла в уже знакомую столовую, где торговалась с ним. Было пусто. Лишь в углу за стойкой раздачи гремела кастрюлями санилла. «А, это ты! Как спала?» Она широко улыбнулась. Я едва посмотрела на нее. Хотелось вцепиться в жирную розовую шею и трясти, пока толстуха не закрепит. Что-то насыпала мне в стакан. Она опустила голову, изменилась в лице. Кристалл из Он велел. Ты могла сказать, — Санила покачала головой. Ты, милая девочка, но как пришла, так и уйдешь. А мне здесь жить и помирать здесь. Я что могла сказала. Никому не верь. Дальше дело твое. Что ж, толстуха права. Она поставила передо мной тарелку со вчерашним пирогом, стакан с чем-то горячим и пряным. Ешь спокойно, здесь ничего нет. Даже если и есть. Глупо чего-то опасаться, когда здесь в любой момент мне могут свернуть шею. Днем, ночью, неважно. Не помогут ни деньги, ни засовы. Я придвинула к себе пирог, но от запаха скрутила. Травяной чай пришелся по вкусу. Я хлебнула дымящийся отвар, чувствуя, как горячая ароматная жидкость скатывается в горло. Санила, мне нужен Мартин. Где его искать? Лучше сиди здесь, без надобности не слоняйся. По вечерам все здесь собираются. Они могут отправить меня в змеиное кольцо. Толстуха опустила кастрюлю и повернулась. Ты же на Норман хотела? Разве нет? Я покачала головой. Нельзя на Норман «Найдет!» — Санила вытерла руки, вышла из застойки, села напротив. «Ты боишься?» — я кивнула. «Нет смысла врать, да и просто хотелось с кем-то поговорить. С кем-то, хоть немного похожим на друга. Что он сделал с тобой, что ты так бежишь? Уж мы-то, бабы, много стерпеть можем, и все нам ничего!» Я усмехнулась и просто покачала головой. «Кажется, сегодня он должен вернуться». Что будет, если он придет сюда?» Санила накрыла мои пальцы теплой мягкой ладонью. «Не бойся, не придет. Имперцы не суются в котлован, хотя мы у них под самым носом». «Почему?» «Бесполезно. Одиночек отстреливают на границе тумана, а при любой опасности все быстро уходят по нанелям на темную сторону. Имперцам достаются лишь пустые дома. Несколько раз здесь все равнялись с землей. Ничего не изменило. Да и невыгодно им». Кто тогда станет грязную работу делать? Рядом звякнули жестяные тарелки. Я повернула голову. В темном углу сидел широкоплечий лигур. Я совсем его не заметила. Темное на темном. Темная кожа, темные волосы, темная одежда. Он слышал весь разговор. Лигур отставил приборы, поднялся, скребя полножками отодвигаемого стула, и пошел к выходу. Поравнявшись с моим столом, Остановился, уперся в столешницу литым кулаком цвета графита и склонился к моему уху. Не жди корабля ни на норбан, ни в кольцо. Лети первым же судном, куда придется. Чем быстрее, тем лучше. У тебя часы, если не минуты. Я посмотрела в резкое темное лицо значительно темнее, чем лицо Лариса, рассеченное длинным глубоким шрамом, сползающим на шею, и уходящим в ворот рубашки. Встретилась взглядом с неожиданно светлой зеленью глаз. — Почему? — Пока не передумал. Он усмехнулся. Я сглотнула. — Кто? — Мартин. Лигур сверкнул зубами, развернулся и вышел. Я посмотрела на Санилу. — Кто это? — Гектор. Санила скривилась и едва не плюнула ему в спину. Судя по всему, не слишком она его жалует. Но он же высокородный, — Санила пожала пухлыми плечами. — Ты тоже, так что с того? Много вас здесь, ни к месту. А что до высокородства, так одно красивое название. Ничего о человеке не говорит, уж прости. И сама по породе никогда не суди, мой тебе совет. Скверный человек завсегда скверным остается, во что его не обличи. Главное — нутро, а все остальное она махнула пухлой рукой. — Ты его не любишь? Я не восторженная девица его любить. И ты постерегись, мой тебе совет. Не больно-то с ним любезничай. Сама не заметишь, как завязнешь. Я пожала плечами, подперла кулаком подбородок. Почему он так сказал? Санила махнула рукой. Не слушай его. Мне кажется, он что-то знает, иначе бы так не говорил. Толстуха поднялась и вернулась к кастрюлям. А что тут знать? Даже тут слышали, что твой хозяин на форсе устроил. Такое просто так не отпустит, уж поверь. И прорицать не надо. Насколько я мужиков знаю, крепко ты влипла девка. Честно скажу, я сильно удивилась, когда Мартин согласился тебе приют дать. Думала, сразу тебя упакованную и вернет. Для этого и в стакан подсыпать велел. А она, видишь как, оставил. Пожалел, видать. Не думала, что может. Меня передернула. Если уж до этой дыры докатилась. И ты ничего не сказала, когда стакан принесла? Ты меня не стыди, нечего. Каждый живет как может. Она права. Что я для нее, чужой человек? Но брошенные слова вновь вселили страх, о котором я на короткий миг забыла. Что, если Лигур прав, и Дево уже идет за мной? Прямо сейчас я живо представила, как он пересекает пустырь и заходит в дымное марево, как выходит из тумана, и надвигается прямо на меня белесым призраком, с перекошенным от гнева лицом, безумными глазами, меня передернуло. Сердце заколотилось. Нет. Я замотала головой, стараясь отогнать ужасное видение, уткнулась лицом в ладони. Нет! Санила, куда ушел Лигур? Ох и дурочка! Она всплеснула руками и покачала головой. Думаешь, великие секреты тебе откроют? Секрет тут один — деньги. Это я тебе и сама скажу. Я опустила голову и молчала, где-то в глубине души, понимая, что она права. Посмотри на улицы, он обычно курит на лестнице у портала. Это где? По коридору потом налево, сама увидишь. Я кивнула и решительно поднялась из-за стола. Если этому лигуру что-то известно, я должна это знать. Санила не соврала. Гектор сидел на грязных ступенях портала, курил, положив руки на согнутые колени. Он заметил меня, точнее, почувствовал, обернулся, окинул быстрым взглядом и продолжил сидеть, как ни в чем не бывало. Я молча стояла, разглядывая его мощную фигуру, поникшие плечи, спутанные черные волосы. Я никогда не видела высокородного лигура. Лигур-Ас уничтожили несколько лет назад. Об этом слышали даже на Норбане. Он выделялся здесь так же, как я. Чужак. Может, за это его и не жаловали. Вас зовут Гектор? Тебя зовут Гектор. Тебя. Я повторила. Тебя зовут Гектор? Лигур затянулся, выпустил струйку дыма, глядя прямо перед собой, в пустоту. Он курил обычный табак, не вонючие красные листья. А ты, зверушка-дыво. Не вопрос, утверждение. Смотрю, он любит красивые вещи. Внутри закипала горячая волна. Я не зверушка, не вещь. Хорошо. Лигур кивнул, по-прежнему глядя перед собой. Тогда кто ты? Вопрос поставил в тупик. Что значит кто? Я Эмма. Просто Эмма. Что тебе надо? Просто Эмма. Почему ты сказал, что у меня есть лишь часы? Потому что это правда. Он обернулся и улыбнулся уголком темных губ. «Ты что-то знаешь!» «А тебе какая разница?» «Может, знаю, может нет. Я много чего знаю». «Пытаюсь понять, стоит ли тебе верить». Лигур затянулся последней порцией дыма и отшвырнул сигарету щелчком длинных темных пальцев. Красный уголек мелькнул крошечным фейерверком. «А ты не обязан мне верить, но настоятельно советую верить во все самое худшее». Так никогда не ошибешься. А ты веришь только в худшее? Он смерил меня ледяным взглядом, резко поднялся и пошел в дом. Вот уж не твое дело. Может, и впрямь не мое. Зря я к нему подошла. Но он прав. Нужно бежать как можно скорее. Здесь нечего дожидаться. Вечером поговорю с Мартином. Пусть отправляет куда угодно, если нет ближайшего корабля в змеиное кольцо.